Глава десятая День выдался таким тяжелым, что я не заметила, как наступил вечер, перетекший в глубокую ночь, когда поток ночных жрунов наконец иссяк, рухнула на кровати, казалось, только на секунду смежила веки, а когда открыла глаза, то сощурилась от яркого, светящего в окно солнца. Беззаботно чирикали птички и, подпевая им, басовито голосила наша ожившая печка. Это означало, что девочки давно встали, а аромат только что из блинов приятно дразнил обоняние. С трудом отодрав себя от постели, я вдруг ощутила себя прежней бабулей, резко оглянулась и посмотрела в зеркало, а вдруг постарела за одну ночь. Но вместо сморщенной старушки на меня испуганно таращилась Растрёпанная блондинка. Голубые глазищи ввалились, лицо осунулось, но всё ещё оставалось молодым и привлекательным. Я облегчённо рассмеялась и прижала ладонь ко лбу. «Кажется, или у меня температура...» Поплескав в лицо прохладной водой, растёрла кожу так, что порозовели щёки и подмигнула своему отражению. «Да, всё нормально. Немного устала, подумаешь. Быстро надела...» повседневное платье из коричневой ткани, на ощупь похожей на лен, и подвязала белоснежный передник. Расправив складочки, сунула стопы в кожные ботинки и поспешила вниз. Удивительно, но все уже были на рабочих местах. Сиджи носил дрова, Белла изящно водила руками, руководя кухонной утварью, будто симфоническим оркестром. Майя учила печку нашей любимой песенки а моя веселая помощница перетаскивала продукты подальше от Инрики. Наша милая сидела на полу и, наблюдая за всеми, поглаживала хмуро. Похоже, что меня выдал стук каблуков, потому что печка мгновенно замолчала, зато заголосила Алка. «Дуняш, ну ты и дрыхнуть! У нас корпоративный заказ на двадцать персон!» Я усмехнулась. Помощница легко и с удовольствием перенимала все словечки моего мира, считая, что они звучат респектабельно и таинственно. «Хотят твой вчерашний комплимент!» «Только не это!» Крупно вздрогнул Фаркас и выронил дрова. Отступил и натянул шапку поглубже. Как хотите, но больше я помогать не буду. Мне хватило вчерашнего секретного ингредиента. Подумаешь, отрикошетило немного. Я иронично покосилась на него. Кстати, я искренне считаю, что новая прическа тебе очень идет. Жаль только, что она несколько несимметрична. Надо бы исправить на досуге. Я пыталась объяснить, что это не для продажи не обращая внимания на побледневшего Уме, продолжила Алка. Но посыльный был очень настойчив, передал, что заплатят сколько скажешь. Хм, ощутив легкую слабость, я опустилась на стул. И кто же у нас такой щедрый? Конечно, это был не вопрос, а лукавство, ведь я знала ответ. Только один человек всегда и во всем поддерживал вдову с момента, как она Оказалось в этом не слишком-то гостеприимном мире. Может, поэтому и хотелось взять под свое крылышко Энрику. Доброта должна передаваться от сердца к сердцу. Течь свободной рекой — лишь тогда можно сказать, что все идет правильно. Севери решил угостить своих подчиненных? Гадала про себя. Наверное, планирует сегодня объявить о нашей скорой свадьбе. Сердце вдруг екнуло, и я резко прижала руки к груди. что со мной пробормотала, восстанавливая участившееся дыхание. С утра странное состояние. «Дуня!» — ко мне подошла Майя и взяла за одну руку. «Ох, да ты горишь!» Инрика вскочила и мигом оказалась рядом, протягивая сонного кота. Хмурик в ее руках вытянулся, будто гармошка, так что хвостом касался пола. Приоткрыв один глаз, наш живой талисман широко зевнул, Оскалом напомнив, что перед нами хищник. «Передай ему огненную магию!» — услышала в своей голове. Девушка смотрела с таким серьезным сочувствием, что я не стала спорить. И пусть драконьей магии во мне и в помине не было, приняла кота и погладила покладистое животное. По коже рук тут же забегали фиолетовые змейки молний, и хмур зурчал громче. «Спасибо за заботу!» Поблагодарила я Энрику и посмотрела на Алку. Господин Соксхлет заказал комплимент на двадцать персон, включая себя или нет. Вообще-то заказ поступил от фрейлин королевы, замялась помощница. Котси и Рай, которые помогали нам вчера, видимо, рассказали о твоем новом изобретении. И Элей захотели попробовать. Даже сама королева проявила интерес. Я вздохнула и... Отпустив кота, поднялась. Что ж, угостим серпентарий яичными рулетиками с сыром. Закатав рукава, принялась отдавать приказы. Алка, неси яйца. Майя, оживляй печь. Белла. Перед глазами на миг потемнело, и я снова села. Угарарь сделала же заболеть. И так не вовремя. Если не сделаю угощение, столичные гости решат, что Невеста Уме проявляет неуважение к ее величеству. Ядом зайдутся Мне не хотелось доставлять Севере проблем, поэтому я принялась руководить. Белла, взбей десяток яиц до побеления. Фаркас, пробормотав что-то о подготовке летней веранды, тихо испарился. Энрика снова загробастала хмуро и уселась на подоконнике, а остальные, подчиняясь моим приказам, заметались по кухне. Очнувшаяся печка Затянула мои любимые частушки, и работа потекла веселее. Когда аккуратно нарезанные рулетики уже лежали на подносе и ожидали последнего ингредиента, поднялась я. Девочки спрятались за печку, Алка прикрылась под носом, а Инрика, наоборот, с любопытством, вытянула шею. Собравшись силами, я вытянула руку и пояснила... Сейчас нужно очень короткое, но мощное тепловое воздействие, чтобы сыр расплавился, но не поджарился. Моя магия действует по типу микроволновки, превращая эти рулетики во вкусную тянущую закуску. И пульнула магию. Вчера она отскочила от блюда и рикошетом попала в Сиджи, превратив его прическу в подобие взрыва на макаронной фабрике. Сегодня тоже не обошлось без эксцессов. Магия, сверкнув, снова отразилась от тарелки, девочки взвизгнули, Алка пригнулась, а молния стрельнула мимо нее и попала в спину крадущегося к двери Гоца. Мужчина замер, и от его головы пошел легкий дымок. Медленно повернувшись, Липок попытался что-то произнести, но трясущаяся челюсть не давала это сделать. Тогда наш арендодатель закатил глаза и рухнул на пол. ой Выдохнула я в установившейся тишине, совсем о нем забыла, и вдруг услышала грозный рев, будто за спиной появился настоящий вурдалак. Оглянувшись с изумлением, посмотрела на оскалившуюся Энрику. Рычала она.